Глава 247. Молодой человек зловещего вида. В этот момент в небе раздался раскат грома, и упали лучи золотого света. Под лучами золотого света показался золотой гигант, чья фигура соединила землю небеса. Когда он появился, казалось, вся страна Джоу встрогнулась. Небо и земля были полностью окутаны золотым светом. Все смертные, культиваторы, деревья, животные — все было покрыто этим золотым светом. Хотя выражение лица Ван Линь оставалось нормальным, духовная энергия в его теле быстро истощалась. Когда появился гигант, Ван Линь приложил все силы, чтобы указать на мужчину средних лет. Гигант кивнул, его взгляд скользнул в ту сторону, куда указывала Ван Линь, и он осторожно махнул рукой. Мужчина средних лет резко изменился в лице, ощутив сильное чувство опасности, что привело к тому, что он схватил Пунань Цзы, ошарашенно уставившегося на небо, и поставил его перед собой. Тело Пунаньцзы превратилось в прах вместе с правой рукой мужчины средних лет. Мужчина средних лет издал болезненный стон. Он побледнел и быстро отступил. Одновременно с этим он левой рукой дотянулся до своей сумки, достал нефритовый талисман и, не колеблясь, раскрошил его. Из нефритового талисмана полился белый свет, окутывая его, и он исчез. В этот момент гигант тоже рассеялся. Тело Ваналине задрожало от истощения. Он быстро достал из сумки таблетки и тут же забросил одну себе в рот. Затем он расширил свое божественное сознание, чтобы найти след мужчины средних лет. Спустя много времени Ван Линь нахмырился, «Мужчина, просто исчез со стороны Джао». Вспомнив о нефритовом талисмане, который раскрошил беглец, Ван Линь начал анализировать, что же произошло на самом деле. Должно быть, в нефритовом талисмане содержался какой-то портал для перемещения, позволяющий преодолевать большие расстояния. «Магические сокровища страны культивации четвертого ранга превосходят все самые смелые ожидания». Пробормотал Ванолинь себе под нос и сделал глубокий вдох. По правде говоря, его предположение было очень точным. Мужчина средних лет использовал нефритовый талисман побега, выдаваемый всем ключевым последователем его секты. До тех пор, пока они находились в определенном диапазоне, они могли мгновенно вернуться в секту, посланник и правда боялся Ванолине. Согласно тому, что он знал, Ван Линь использовал технику секты демонов-великанов, сила этой техники была ужасающей. Даже он не был уверен, что смог бы ее заблокировать. Он уже дважды видел эту технику в стране Джао и поэтому полагал, что Ван Линь может использовать ее в третий раз. С таким противником он все-таки не рискнул бы связываться, хотя ван Линь был всего лишь на стадии зарождающейся души. Вот почему он, не сомневаясь ни секунды, использовал Пунэнзы в качестве живого щита. что дало ему достаточно времени для побега. Ван Алин сел на землю, скрестив ноги, чтобы восстановить духовную энергию. Многое времени спустя он встал, взмахнув правой рукой, и подхватил башню из голов чинов кланотан. В деревья у подножия горы Хан Ю и все жители погрузились в сон прямо на земле, после того, как подул странный ветер. Вскоре после этого перед домом семьи Ван появилась башня из голов. Под этой башней Ван Алин встал на колени и сильно ударился головой из землю. Две струйки слез потекли из уголков его глаз. Вот так в оцепенении он смотрел на свой дом, пока не наступила ночь. Затем Ванолинь вздохнул, ударил рукой по башне из голов членов кланотан, и она тут же превратилась в летающий пепел и была унесена ветром. «Я отомстил за нашу семью. Мама, папа, теперь ваш сын пойдет своим путём». Ванолинь молча встал и покинул деревню. После его ухода все жители деревни проснулись, Когда они заметили, что уже стемнело, все опустились на колени, моля бессмертных защитить их. Ван Лень парил в воздухе, а комарина и тварь уже была помещена им в сумку. Ему не понадобилось много времени, чтобы добраться до скалы у долины Санны, той, где он когда-то умер. Доглядывая долину, Ван Лень глубоко вздохнул, сел на землю и перевел взгляд на небо. Он думал о многом. Сцена четырёхсотлетней давности проигрывалась перед его глазами снова и снова, и никак не хотела уходить. Теперь, когда Клантен был уничтожен, у него с души словно камень свалился. Его мировосприятие неожиданно претерпело изменения. Ван Линь понял, что больше не был смертным, что ступил на стези культиватора. Этот путь был тяжелым и полным опасностей, но чтобы продолжить по нему идти, ему нужно было набраться решимости. Четырёхсотлетний опыт заставил его понять, что сила — это единственный способ защитить себя. В детстве он мечтал стать бессмертным, Теперь это желание только бесконечно окрепло. А еще был Сытунань. Только когда его уровень культивации достигнет стадии трансформации души, Сытунань сможет покинуть сферу, отражающую небеса. А еще была безбрежная вселенная из воспоминаний древнего бога вместе с бесчисленными могущественными формами жизни, которые так сильно потрясли Ванолиня. посмотрела посмотрел вдали встал. Его глаза наполнились фантастическим светом. В этот момент мировосприятие Ванолиня вновь испытало преображение. Он был ребенком, который хотел отомстить за убийство своих родителей. Теперь, когда ему это удалось, он будет стремиться к высшей точке культивации и станет настоящим бессмертным. Ванолин сделал глубокий вдох, и его тело пришло в движение, и он спрыгнул со скалы. Он добрался до того места, где когда-то умер и вдруг исчез. Секта Пьяо-Мао. Гао Цимин сидел в своей комнате, перед ним стояло бронзовое зеркало, и выражение его лица было отталкивающим. Двести лет назад он предвидел, что попадет в большую беду, однако эта беда была очень неопределённой, поэтому он не мог получить никаких деталей всего лишь со своим уровнем культивации. Шло время, чувство надвигающейся погибели все росло. Когда начали умирать члены клана Тан, он внезапно смог подсчитать, сколько он еще проживет. Ему оставалось всего 10 дней, и если через десять дней он не умрет, эта беда обрушится на всю секту Пьяо-Мао. Сегодня был десятый день, Гао Цимин всегда верил в небесный путь, потому что это был путь его культивации. Он знал, что должен сегодня умереть, иначе в опасности окажется вся секта Пьяо-Мао. Именно поэтому он еще несколько дней назад начал планировать свою смерть. К этому моменту он уже ни о чем не жалел. Он сделал глубокий вдох, с сожалением огляделся, а затем ударил ладонью по лбу. Из укол карта потекла кровь, зрение расплылось, свет в глазах померк. В этот момент он вдруг увидел эпизод, имевший место 400 лет назад. Тогда Тэн Хэйэнь попросил его определить местоположение семьи ученика заложения основы. В его сознании промелькнул намек на понимание, он закрыл глаза и умер. В Линь окинул взглядом страну Джао, стоя рядом с древней телепортационной формацией в долине. Решительно активировав формацию, он мгновенно исчез, покидая страну Джао. Десять дней спустя рядом с древней телепортационной формацией появился зловеще выглядящий юноша, он посмотрел на формацию и без колебаний вошел в нее. В долине за миллионы лет от страны Джао медленно появилась фигура Ван Линя. Как только он появился, то расширил свое божественное сознание, затем тщательно изучил карту в нефритовом талисмане. Он начал быстро двигаться в поисках следующей формации телепортации. Ван Линь знал, что владелец запечатанной сумки следовал за ним по пятам. Если он не отделается от преследователя, то не сможет спокойно заняться культивацией. Таким образом, его целью стали древние телепортационные формации. У него было довольно много духовных камней высшего качества, поэтому он мог пользоваться древними формациями множество раз. Две недели спустя Ван Олей добрался до одной из древних формаций. После того, как он все проверил, то встал в ее центре, достал духовный камень высшего качества и поместил его в отверстие в центре формации. Но в этот момент на небе вдруг появилось темное облако, оно собралось в фигуру юноши зловещего вида, и юноша пристально смотрел на Ван Линя. Сердце Ван Линя упало, скорость юноши была значительно больше, чем он изначально предполагал, а ещё Ван Линь своим божественным сознанием так и не смог определить уровень культивации этого человека. Его накрыло чувство чрезвычайной опасности. Если полагаться только на духовные камни высшего качества при открытии древней телепортационной формации — то перемещение займет 10 вдохов и выдохов. Впрочем, в этой кризисной ситуации Ванолинь в не вливал свою духовную энергию в формацию, лишь бы ускорить ее активацию. В конце концов, в момент появления зловеще выглядящего юноши из древней телепортационной формации выплыли кольца света, и Ванолинь исчез. Юноша взревел, его рука сформировала печать, стоило Ванолиню исчезнуть, он бросился к кольцам света. Использовав неизвестную технику, Он снова активировал портелы и исчез в кольцах света. Во время перемещения в Аналине терзало чувство чрезвычайной опасности. Он ясно ощущал, как божественное сознание, настолько мощное, что он о таком и такому мечтать не смел, следовало за ним, как торнадо. В Аналине ощущал, как внутри поднимается волна ужаса. Как только божественное сознание прошлось по нему, его божественное сознание сферы Дзы приняло форму красной молнии, невиданной доселе толщины, после чего та полетела в юношу. Воздействие за немного задержало божественное сознание преследователя. В этот момент перед Ванолинем появился яркий свет, и он быстро бросился к нему. Стоило ему выйти из канала телепортации, как он сильно закашлялся и зверг полный от крови, зарождающаяся душа, образованная его аватаром, жалость, и, казалось, была готова в любой момент разрушиться. Но Ванолин не решился останавливаться ни на секунду и тут же исчез на месте. Когда он снова появился... То был уже в ста лет прежнего места. Сразу же после этого, вместо того, чтобы продолжить бежать, он поднял правую руку, и в его руке появилась тонкая красная нить. Вонрень знал, что независимо от того, каким образом он будет бежать, он не сможет превзойти скорость этого человека, а потерь отцу души в его теле в настоящее время была слишком большой. Если он продолжит бежать, этому человеку даже не придется действовать. Он умрет от разрушения собственной зарождающейся души. поэтому он воспользовался тем небольшим временем, которое у него было, чтобы телепортироваться и быстро подготовить свою нить божественного возмездия. Это было самое мощное оружие, которым он обладал в настоящий момент. После того, как он подготовил нить божественного возмездия, он вынул из сумки нефритовую бутылочку с таблетками и высыпал их все в рот. В этот момент зловещий юноша беззвучно появился в десяти джанах перед Вонолинем, но прежде чем он смог что-то предпринять... Его взгляд упал на тонкую красную нить божественного возмездия в руке Ван Линя, и его лицо омрачилось.